«В этих краях, если все назад и вернется, так не раньше, чем лет через пятьдесят», — заметил Уилл. Тара лучшая ферма в округе, благодаря вам и мне, Скарлетт. Но это только ферма, ферма, которую обрабатывают два мула, а вовсе не плантация. За нами идут фонтейны, а потом тарлтоны. Больших денег они не делают, но перебиваются, и у них есть сноровка». «А почти все остальные... остальные фермы...» Нет, Скарлетт не хотелось вспоминать, как выглядит тот пустынный край. Сейчас же, оглядываясь назад из шумной процветающей атланты, она и вовсе загрустила. «А какие здесь новости?» — поинтересовалась она, когда они, наконец, прибыли домой и уселись на парадном крыльце. Всю дорогу она безумолку болтала, боясь, что может наступить гнетущее молчание. Она ни разу не разговаривала с Реттом наедине с того дня, когда упала с лестницы и не слишком стремилась оказаться с ним наедине теперь. Она не знала, как он к ней относится. Он был сама доброта во время ее затянувшегося выздоровления, но это была доброта безликая, доброта чужого человека. Он предупреждал малейшее ее желание, удерживал детей на расстоянии, чтобы они не беспокоили ее, и вел дела в лавке и на лесопилках. Но он ни разу не сказал «мне жаль, что так получилось». Что ж, возможно, он ни о чем и не жалел. Возможно, он до сих пор считает, что это неродившееся дитя было не от него. Откуда ей знать, какие мысли сокрыты за этой любезной улыбкой на смуглом лице?» Но он впервые за их супружескую жизнь старался держаться обходительно и выказывал желание продолжать совместную жизнь, как если бы ничего неприятного не стояло между ними, как если бы, — невесело подумала Скарлет, как если бы между ними вообще никогда ничего не было. Что ж, если он так хочет, она поведет игру по его правилам. «Так все у нас в порядке», — повторила она. «А вы достали новую дранку для лавки? Поменяли мулов?» «Ради всего святого рет. выньте вы эти перья из шляпы. У вас вид шута. Вы можете забыть про них и еще поедете так в город». «Нет», — заявила Бонни, и на всякий случай забрала шляпу у отца. «Все у нас здесь шло преотлично», — сказал рет. Мы с Бонни очень мило проводили время, и, по-моему, с тех пор, как вы уехали, ни разу не расчесывали ей волосы. Не надо сосать перья, детка, они могут быть грязные. Да, крыша покрыта новой дранкой, и я хорошо продал мулов. В общем-то, особых новостей нет. Все довольно уныло. И, словно спохватившись, добавил. Кстати, вчера вечером у нас тут был многоуважаемый Эшли. Хотел выяснить, не знаю ли я, не согласитесь ли вы продать ему свою лесопилку и свою долю в той лесопилке, которой управляет он. Скарлетт, покачивавшаяся в качалке, обмахиваясь веером из индюшачьих перьев, резко выпрямилась. Продать? Откуда, черт побери, у Эшли появились деньги? Вы же знаете, у них никогда не было ни цента. «Мелани сразу тратит все, что они заработают!» Рэд пожал плечами. «Я всегда считал ее экономной, маленькой, особой, но я, конечно, не столь хорошо информирован об интимных подробностях жизни семьи Уилксов, как, видимо, вы!» Это уже был почти прежний Ред, и Скарлетт почувствовала нарастающее раздражение. «Беги, поиграй, детка», — сказала она бони «Мама хочет поговорить с папой». «Нет!» решительно заявила Бонни и залезла к Ретту на колени. Скарлетт насупилась, и Бонни в ответ состроила ей рожицу, столь напоминавшую Скарлетт Джералда, что она чуть не прыснула со смеху. Пусть сидит, — примирительно сказал Ретт. — Что же до да денег, то их прислал ему, как будто кто-то, кого он помог выходить во время эпидемии оспы в Рок-Айленде. Я начинаю вновь верить в человека, когда узнаю, что благодарность еще существует. Кто же это? Кто-то из знакомых? Письмо не подписано, прибыло оно из Вашингтона. Эшли терялся в догадках, кто бы мог ему эти деньги послать, но когда человек, отличающийся такой жертвенностью, как Эшли, разъезжая по свету направо и налево, творит добро, разве может он помнить обо всех своих деяниях. Не будь Скарлетт столь удивлена этим неожиданным счастьем, свалившимся на Эшли, она подняла бы перчатку, хотя и решила в таре, что никогда больше не станет ссориться с Реттом из-за Эшли. Слишком она была сейчас не уверена в своих отношениях с обоими мужчинами, и до тех пор, пока они не прояснятся, ей не хотелось ни во что ввязываться. «Значит, он хочет выкупить у меня лесопилки?» «Да, но я, конечно, сказал ему, что вы не продадите. А я бы попросила позволить мне самой вести свои дела. Но вы же знаете, что не расстанетесь с лесопилками. Я сказал, что ему, как и мне, известно ваше стремление верховодить всеми и вся. А если вы продадите ему лесопилки, то вы же не сможете больше его наставлять». И вы посмели сказать ему про меня такое? А почему бы и нет? Ведь это же правда. По-моему, он искренне со мною согласился, но он, конечно, слишком джентльмен, чтобы взять и прямо мне об этом сказать. Все это ложь. Я продам ему лесопилки, — возмущенно воскликнула Скарлетт. До этого момента ей и в голову не приходило расставаться с лесопилками. У нее было несколько причин сохранять их, причем наименее существенные были деньги. В последние два-три года она могла бы их продать, когда только ей заблагорассудится, причем за довольно крупную сумму, но она отклоняла все предложения. Эти лесопилки были реальным доказательством того, чего она сумела достичь сама, вопреки всему, и она гордилась ими и собой». Но главным образом ей не хотелось продавать их потому, что они были единственным связующим звеном между нею и Эшли. Если лесопилки уйдут из ее рук, она будет редко видеться с Эшли, а наедине, по всей вероятности, и вовсе никогда. А она должна увидеться с ним наедине». Не может она дольше так жить, не зная, что он теперь к ней испытывает, не зная, сгорела ли его любовь от стыда после того страшного вечера, когда Мелани устроила прием. Во время деловых свиданий она могла найти немало поводов для разговора, так что никто бы не догадался, что она специально ищет с ним встреч. А со временем Скарлет знала она бы полностью вернула себе то место, которое прежде занимало в его сердце. Но если она продаст лесопилки... Нет, она не собиралась их продавать, но мысль о том, что Рэд выставил ее перед Эшли столь в правдивом и столь в благовидном свете, мгновенно заставила ее передумать. «Надо отдать эти лесопилки Эшли» и по такой низкой цене, что ее великодушие сразу бросится ему в глаза. — Я продам их ему! — разозлившись, воскликнула она. — Ну, что вы теперь скажете? Глаза Ретта еле заметно торжествующе сверкнули, и он наклонился, чтобы завязать Бонни шнурок. — Я скажу, что вы об этом будете жалеть, — заметил он. И она уже жалела, что произнесла эти поспешно вылетевшие слова. «Скажи она их кому угодно, кроме Ретта, она бы без всякого стеснения взяла их назад. И зачем ей понадобилось так спешить?» Она насупилась от злости и посмотрела на Ретта, а он смотрел на нее с этим своим обычным настороженным выражением «Так кот наблюдает за мышиной норой». Увидев, что она нахмурилась, он вдруг рассмеялся, обнажив белые зубы. И у Скарлетт возникло смутное чувство, что он ловко ее провел. — Вы что, имеете к этому какое-то отношение? — резко спросила она. — Я? — брови его поднялись в насмешливом удивлении. — Вам бы следовало лучше меня знать. Я не разъезжаю по свету направо и налево, творя добро без крайней необходимости. Тот вечер она продала Эшли обели лесопилки. Она ничего на этом не прогадала, ибо Эшли не принял ее предложение и купил их по самой высокой цене, какую ей когда-либо предлагали.